Сержант вернулся, самодовольно отряхивая ладони друг о друга. — Запихал придурок в шлюз, — с крокодильей ухмылкой доложил он. — Что, правда, заставим его весь день гробы таскать? — Да ну его! — обессиленно махнул рукой Роджер. — Он нам так натаскает, что все кладбище разворотит. — Нет, промаринуем полчасика в шлюзе и выпустим. Будет знать, как нас пугать. — Я вообще-то ничуть не испугалась, — призналась джил так явно стараясь пощадить капитанское самолюбие, что лучше бы хихикала. — Просто он вас, наверное, врасплох застал, да? — Верно, — смущенно подтвердил Роджер. — Я задумался, а тут это... Кошка перебежала дорогу, вкратчиво напомнила о себе Басё, решив, похоже, навсегда обосноваться в теле своего недостойного последователя, думающему о тигре. «Самураю, колюча макушка сосны». «Спасибо, я уже понял, что ты тоже на его стороне». С досадой буркнул Роджер себе под нос. «Что?» «Я говорю, хватит с меня этого безобразия», — повысил голос капитан. «Ворон, сотри все файлы, относящиеся к программе Бонда, и закрой Фрэнку доступ к системе. А если он попытается снова что-то тебе установить без моего ведома...» — Немедленно сообщи мне. — Ладно, босс, — с ленцой согласился ворон. Но уже в следующую минуту глаза киборга потухли, лицо окаменело, тело вытянулось в струнку, и он привычным машинным голосом доложил, приказ выполнен. — Давно пора, — одобрил Винни, кривя душой. Так Фрэнк, по крайней мере, дурил голову киборгу, а не коллегам. — Знаете... — А взгляд у него действительно был очень выразительный, — задумчиво сказала Джилл. — Вдруг Ворон все-таки разумный, просто боится нам в этом признаться? — Что-то не похоже, — проворчал Роджер, не желая снова попадать в ловушку самообмана. — Ни на разумного, ни на испуганного. — Петрович, а ты что думаешь? Торжественно посаженный на левое плечо киборга, псеёжик потоптался по нему как по деревяшке, не спеша перелез на правое, сел, вдумчиво почесал себя задней лапой за ухом и запросился к хозяину. Либо в башке у ворона было шаром покати, либо киборга абсолютно устраивало его нынешнее положение. А что? Вкусно кормят, развлекают, дают возможность безбоязненно издеваться над людьми и даже их бить. — Видите, — тем не менее сказал Роджер, — самый обычный киборг, как я и говорил. — Точно, — согласился Винни, но опять же как-то неискренне. А джил вообще промолчала. Остаток дня прошел без приключений. Получив категорический запрет настраивать киборга, Фрэнк скорчил трагическую мину и попытался возражать, но капитан выразительно указал ему на шлюз. Заручиться поддержкой команды горе-хакеру тоже не удалось. джил Свинни и даже Петрович обходились с ним подчеркнуто холодно, давая понять, что настолько глупые, грубые и злые шутки в их коллективе не поощряются. «Навигатор сник». И до конца смены работал молча, с обиженным видом. Теперь саркофаги попадались гораздо реже. Похоже, эту часть пригорода Макахани успели очистить. Всего одиннадцать штук за день словили, и если бы Роджер сдержал свое слово, то Фрэнку пришлось бы ночевать за бортом. Впрочем, совсем избежать расплаты навигатору не удалось. Ему опять досталось ночное дежурство. — Засинет же, как пить дать! — ворчал Винни. — Днем-то ему подрыхнуть не удалось, а ковыряться в киборге ты запретил. — Ничего, приближение чужого корабля носы и скин предупредит. Роджер уже полностью успокоился, а волноваться по такому поводу и вовсе не видел смысла. — Ну, в общем-то, да, — сержант широко зевнул, даже не попытавшись прикрыться ладонью. — Я и ворону на всякий случай приказал разбудить меня, если что. — А как он поймет, что? Или не что? — скептически скривился Сакай. — Поймет, — убежденно сказал Винни. — Он смышленый. Я ему все приборы показал я объяснил, на что смотреть надо. «Ну — Ну-ну. Роджер не стал спорить с сержантом. Но когда на корабле все затихло, вместо своей каюты пошел к арестантской. За три дня братцы-воришки успели смириться с неволей и сговориться, что отвечать на допросе. Поэтому патрульные больше ни о чем их не спрашивали, пусть с ними теперь следователи разбираются, и арестованные отчаянно скучали. Все гаджеты у них отобрали, а на жалостливые мольбы вернуть хотя бы старенькие видеофоны с парочкой игр. «Да ладно вам, неужели вы думаете, что с их помощью можно взломать ваши скин?» Фрэнк Дьявольский с козлиным подблеиванием расхохотался. Задержанные уже тоже собирались на боковую, и Роджер громко постучал по решетке, привлекая их внимание. Среди конфискованных у вас киборгов была одна шестерка. Издалека начал он, когда братья разом, как шарские болванчики, сели на койках. Мужского пола с темными волосами. Киберворы настороженно уставились на полицейского, пытаясь понять, к чему это он. — Вы за ним ничего странного не замечали? Роджер и сам себя плоховато понимал, но старался держаться уверенно и грозно. Может, он как-то не так себя вел? Или был слишком смышленый? — Это воронта такого вопроса воришка ожидал меньше всего, и поэтому ответил вроде бы искренне. — Да он тупой, как пятерка. Мы его на раз-два хакнули. — Отформатировали, — торопливо перебил его старший брат. — По просьбе хозяина. Это не запрещено. Того мифического мужика с бородой. «Может, еще в красной шубе с мешком?» — не сдержался Роджер и тут же об этом пожалел. Братья принялись заливаться соловьями, в подробностях описывая своего вымышленного друга. «Так, все, умолкните, дети Кицуне! Эту песню уже судье будете петь. Давайте вернемся к киборгу. Вы уверены, что он не бракованный?» «На двести процентов!» — так авторитетно заявил старший, что если бы Роджер не знал, с кем имеет дело, то, пожалуй, успокоился бы. Впрочем, кому, как не кибер лучше всех разбираться в киборгах. «А откуда вы знаете?» «Так ведь ему уже пять лет, а брак до трех, но максимум до четырех обязательно вылезет». Роджер попытался вспомнить, сколько лет было Дэну, когда он попал к мозгоедам. То ли шесть, то ли семь. Но он и до этого глючил. И Ланс тоже. — А зачем вы его форматировали? Были какие-то проблемы? Братья замялись и переглянулись в тщетные попытки наладить телепатическую связь, чтобы снова не сесть в лужу. — Давайте без протокола, — медовым голосом предложил Роджер. — Мы с вами просто пофантазируем на тему того, что могло бы быть но на самом деле не было, договорились? Вы украли этого киборга, вам что-то в его поведении не понравилось, и вы стерли ему память, надеясь, что это решит проблемы. Киберворы опять переглянулись и внезапно расхохотались точь в точь, как Фрэнк. — Но ты фантазер, шеф! Ты что, агита КЗК обчитался? «Да разумных киберов! Раз-два я обчелся, мы пока ни с одним не сталкивались!» «А вот я сталкивался!» — сквозь зубы процедил Роджер. «И не с одним!» Арестованные заржали еще обиднее. «В таких же фантазиях, да?» Сакай решил, что оправдываться перед ничтожными воришками ниже его достоинства. «Похоже, Фрэнк был прав» и киберворы стирали память всем попадавшим в их лапы киборгам, чтобы замести следы кражи. Роджер припомнил, какой вид был у склонившегося над ним ворона, и попытался его воспроизвести. Смех быстро увял до жалкого неуверенного хихиканья. — Ладно, зайдем с другой стороны, — настойчиво возобновил допрос капитан. — Где вы? — То есть ваш друг взял этого киборга? Он вам не рассказывал? — Вроде рассказывал. бард завел глаза в потолок и театрально пощипал подбородок. — Но мы, кажется, забыли. — Шеф, ты слыхал, что от безделья люди тупеют? Может, все-таки вернешь нам хоть один видеофон, а? Книжечки-то почитать, пасьянська разложить. — Я подумаю многозначительно пообещал Роджер, смотря на сколько вы уже успели отупеть. Барта такой туманный ответ насторожил, но он рассудил, что рано или поздно коп все равно доберется до своей базы и истины, ведь хозяева наверняка сообщили в полицию о пропаже киборга, так что лучше подлизаться и посотрудничать. — Тот мужик говорил, что раздобыл кибера на планете Мин, — осторожно начал кибервор, взвешивая каждое слово. — О, каких-то фермеров. Может, ты их фамилию случайно запомнил? Воры совершенно точно должны были видеть ее в профиле владельца, когда взламывали систему, но ворона они раздобыли давно и с тех пор успели украсть еще с десяток киборгов. — Неа! — с искренней амнезией пожал плечами Барт. То ли на «Л», то ли на «Р». Не очень длинная. А какое программное обеспечение у него стояло?» Роджер слыхал, что АЗК выложила в свободный доступ программу для разумных киборгов «Аркостарт». С ней, правда, и нормальный киборг начинал выглядеть бракованным. Зато бракованный получал возможность уйти от хозяина и попросить убежища в центре. Некоторые восторженные придурки сами ставили ее своим киборгам в надежде обрести брата по разуму, но обычно обретали слона в посудной лавке. Киборги все роняли, били и ломали из-за ошибок в расчетах, которые предполагалось компенсировать умом. Вор похабно хихикнул, решив, что насмотревшийся на кубики коп колеблется между Декс и Айриен. «Да самое гнилое! Мэриагра!» Он у них поля окучивал, его прямо из сарая для сельхозтехники и... Его... ну, купили». Роджер подумал, что на месте киборга тоже радостно уцепился бы за возможность сменить обстановку. «С другой стороны, он все-таки не киборг и даже не похож. Суровые, но практичные фермеры не станут бить и морить рабочую лошадку голодом, да и самана с легкостью найдет там, чем подкрепиться» несмотря на долгую отлежку ворон находился в хорошей физической форме без свежих шрамов а так тогда начальник нетерпеливо напомнил о себе барт мы заслужили маленькую награду конечно подозрительно покладисто согласился патрульный и пошел к хранилищу улик обычной кладовке по соседству с Арестанской. Воры в предвкушении вытянули шеи и затаили дыхание, наблюдая, как он там роется, чем-то шурша и шлепая. — Вот вам! — Роджер отомкнул окошечко для передач и сунул в него тяжелую пачку литературы, по большей части красочных религиозных журналов, бесплатно подкидываемых на корабельные трапы проповедниками всех мастей. Сверху лежала засаленная колода альфианских карт у кого-то конфискованное и забытое. — Читайте. — Раскладывайте. Арестанты принялись шумно возмущаться и желать подлому копу много всякого нехорошего, но тот с бесстрастным лицом отсалютовал им одним пальцем, развернулся и ушел уверенной походкой победителя. На волне успеха Роджер решил заглянуть в рубку и сделать втык несомненно уснувшему часовому. Но еще на подходе к двери его встретил проникновенный голос Фрэнка. — Послушайте, Кэп, вы просто неправильно меня поняли, а потом не дали ничего объяснить. Роджер споткнулся от неожиданности и замер. Неужели Фрэнк научился видеть сквозь стены? Или хакер узнал капитана по звуку шагов, хотя тот... Нарочно старался не топать, чтобы никого не разбудить. «Клянусь, я и подумать не мог, что вы так на это отреагируете!» Все драматичнее продолжал навигатор. Мы же постоянно друг на другом подшучиваем. И ничего, вы вон меня тоже вечно Фрэнки обзываете и дразните за то, что я в виртуале залипаю, а я, может, только там по-настоящему и живу. Для меня этот киборг, как для вас, ваши хоку. Руки так и чешутся замутить с ним что-нибудь крутое и интересное. К тому же, вы так доказывали нам, что он неразумный. Я был уверен, что вы сразу обо всем догадаетесь. Ну, разозлитесь немного. А потом мы вместе над этим посмеемся. Что? Да нет же! Ворон на меня совсем не обиделся, честное слово. С ним одно удовольствие работать было. Все программы в лед ставились, как будто ему самому интересно было, что получится. Может, вы все-таки... мам миа, ну не надо на меня так страшно смотреть. нас съешь тянучку, что ли!» В конец озадаченный Роджер на цыпочках подкрался к двери встал слева от проема на то самое место, с которого подглядывал Фрэнк во время своей дурацкой шутки и обнаружил, что навигатор обращается не к нему, ну, точнее, не совсем к нему. Ворон сидел в кресле Роджера, по-царски разложив руки по подлокотникам и закинув ногу на ногу. Нарушить капитанский запрет франк не посмел просто велел киборгусисти на бычца, а для пущего сходства прицепил ему на плечо белую вязаную шапочку из светодиодов, бережно хранимую в память о приключениях на слепянке.